291. Май 1. Каждое выполненное указание учителя приближает к нему и служит ручательством продвижения дальше. Почаще следует спрашивать себя, все ли силы приложены к выполнению, можно ли что-либо поставить выше стремление следовать указаниям. Все поставленное выше желания учителя отзвучит на низшей волне И лишить чего-то более нужного и важного мало поймать ускользающие указы их надо исполнить осознание будущего и жизнь в нем как в отношении развития эволюции и индивидуальности так в аспекте мировом и общечеловеческом несказанно ускоряют начертанный путь